Глава девятнадцатая. «Ну вот, девочки, мы опять вместе», — говорил Николай Иванович, одергивая на животе замшевый френч, взял Екатерину Митну за подбородок и сочно поцеловал щеку. «С добрым мудрым, душенька, как спала!» Проходя за стулом, Даша подцеловал ее волосы. Нас с ней Катюш, теперь водой не разольешь. Молодец, девушка, работница. Он сел за стол, покрытый свежей скатертью, пододвинул фарфоровую рюмочку с яйцом и ножом, стал срезать ему верхушку. Представь, Катюш, я прирубил яйца по-английски с горчицей и маслом. Необыкновенно вкусно, советую тебе попробовать. А вот у немцев то дают по одному яйцу на человека два раза в месяц. Как это тебе понравится? Он открыл большой рот и засмеялся. Вот этим самым яйцом ухлопаем Германию в смятку. У них говорят, уже дети без кожи начинают рождаться. Бисмарк им, дуракам говорил, что с Россией нужно жить в мире, они послушали. Пренебрегли нами, теперь, пожалуйте с два яйца в месяц. Это ужасно, сказал Екатерина Дмитриевна, подняв брови. Когда дети рождаются без кожи, это все равно ужасно, у кого рождаются у нас или у немцев. Прости, Катюша, ты несёшь чепуху. Я только знаю, когда ежедневно убивают, убивают, убивают. Это так ужасно, что не хочется жить. Что ж поделаешь, моя милая, приходится на собственной шкуре начать понимать, что такое государство. Мы только читали у разных Иловайских, как какие-то там мужики воевали землю на разных Куликовых и Бородинских полях. Мы думали, государство – очень милая и приятная вещь. А, какая Россия большая, взглянешь на карту, а вот теперь потрудитесь дать определенный процент жизни для сохранения целостности того самого, что на карте выкрашено зеленым через всю Европу и Азию. Не весело. «Вот если ты говоришь, что государственный механизм у нас плох, тут я могу согласиться. Теперь, когда я иду умирать за государство, я прежде всего спрашиваю, а вы кто посылаете меня на смерть? Вы во всеоружии государственной мудрости. Могу я спокойно пролить свою кровь за отечество?» «Да, Катюша». Правительство еще продолжает по старой привычке коситься на общественной организации. Но уже ясно, без нас ему теперь не обойтись. А мы сначала за пальчик, потом и за всю руку схватимся. Я очень оптимистически настроен. Николай Иванович поднялся, взял из камина спички, стоя закурил и бросил догоревшую спичку в кожуру от яйца. Кровь не будет пролита даром. Война кончится тем, что у государственного руля вместо царского держиморды встанет наш брат общественный деятель. То, чего не могли сделать земля и воля, революционеры и марксисты сделают война. Прощайте, девочки, он надернул Френч и вышел со спины похожей на переодетую женщину. Екатерина Дмитриевна вздохнула и села у окна с вязанием. Даша присела к ней на подлокотник кресло и обняла сестру за плечо. Обе они были в черных закрытых платьях. И теперь, сидя молча и тихо, очень походили друг на друга. За окном медленно падал снежок, и снежный ясный свет лежал на стенах комнаты. Даша прижала щекой к катиным волосам, чуть-чуть пахнущим незнакомыми духами, и сказала, «Катюш, как ты жила в это время? Ты ничего не рассказываешь». О чем же котик рассказывать? Я тебе писала. Я все таки Катюш, не понимаю. Ты красивая, прелестная, добрая, таких, как ты, я больше не знаю. Но почему ты несчастлива? Всегда у тебя грустные глаза. Сердце должно быть несчастливое. Нет, я серьезно спрашиваю. Я об этом, девочка, сама думаю все время. Должно быть, когда у человека есть все, тогда он по-настоящему и несчастлив. У меня хороший муж. Любимая сестра, свобода, живу как в мираже и сама как призрак. Помню, в Париже думала, вот бы жить мне где-нибудь сейчас за холустном городишке, ходить за птицей, за огородом, по вечерам бегать к какому-нибудь приятелю за речку. Нет, дальше моя жизнь кончена. Не говори глупостей. Знаешь, Катя потемневшими пустыми глазами взглянула на сестру. «Этот день я чувствую, иногда ясно вижу полосатый тюфяк, сползшую простыню, таз с желчью, я лежу мертвая, желтая, седая». Опустившись шерстяное вязание, Екатерин бедно глядела на падающие в безветренной тишине снежинки. Вдалеке, над островерхой Кремлевской башней, над раскоряченным золотым орлом, кружились, как облачко черных листьев, галки. Я помню, донечки, я встал рано-рано утром, с балкона был виден Париж весь в голубоватой дымке, повсюду поднимались белые, серые, синие дымки, ночью был дождик, пахло свежестью, зеленью, ванилью. По улице шли дети с книжками, женщины с корзинками открывались съестные лавочки. Казалось это прочно и вечно, мне захотелось сойти туда вниз, смешаться с толпой, встретить какого-то человека с добрыми глазами, положить ему руки на грудь, возьми, люби. А когда я спустилась на большие бульвары, весь город был уже сумасшедший. Бегали газетчики, повсюду звонованные кучки людей. Во всех глазах страх смерти и ненависть, началась война. С этого дня только и слышу смерть, смерть, смерть. На что же еще надеяться? Помолчав, даже спросила, Катюша, что родненькая? А как ты с Николаем? Не знаю, кажется, мы простили друг друга. Смотри, уж вот три дня прошло, он со мной очень нежен. Какие там женские счеты, Дунечка, страдай. Сойди с ума, кому сейчас это нужно? Так пищишь, как комара, себя ты едва слышно. «Совидуюсь старухам, у них все просто. Скоро смерть, к ней готовься». Даш поручилась на подлокотнике кресла, вздохнул несколько раз глубоко и сняла руку с Катиных плеч. Екатерина сказала нежно, «Дунечка, Николай Иванович мне сказал, что ты невеста». «Правда это, бедненькая». Она взяла Дашину руку, поцеловала и, положив на грудь, стала кладеть. «Я верю» что Иван Ильич жив, если ты его очень любишь, тебе больше ничего-ничего на свете не нужно. Сестры опять замолчали, глядя на падающий за окном снег. По улице, среди сугроба, скользя сапогами, прошел взвод юнкеров с вениками и чистым бельем под мышками. Юнкеров гнали в баню. Проходя, они запели одной глудкой с присвистом. «Взвейтесь, соколы, орлами, полную горе горевать!» Пропустив несколько дней, Даш снова начала ходить в лазарет. Екатерина Дмитриевна оставалась одна в квартире, где все было чужое. Два скучных пейзажа на стене, сток сена и талая вода между голыми березами. Над диваном в гостиной незнакомая фотография какой-то некрасивой женщины, двух мальчиков-кадетов и генералов Пенсне. В углу на подставочке сноп пыльного кавиля, привезенного из степей скумысом, Екатерина Дмитриевна пробовала ходить в театр, где старые актеры играли Островского. На выставке картин в музее все это показалось ей бледным, выцветшим полуживым и сама на себе тенью, бродящей подавно всеми оставленной жизнью. Целыми часами Екатерина Дмитриевна просижила у окна у теплой батареи отопления, глядела на снежную тихую Москву, где в мягком воздухе сквозь опускающийся снег раздавался печальный колокольный звон. Служили по нихиду либо хранили привезенного с фронта. Книга валилась из рук. О чем читать, о чем мечтать? Мечты и прежние думы, как все теперь ничтожно». Время шло от утренней газеты до вечерней. Екатерина Дмитриевна видела, как все окружающие ее люди – Жили только будущим, какими-то воображаемыми днями победы и мира. все, что укрепляло эти ожидания, переживалось с повышенной и сумасшедшей радостью. От неудач все стискивали зубы. Люди были рассеяны, как маньяки, жадно ловили слухи, отрывки фраз. Невероятные сообщения и воспламенялись от газетной строчки. При этом можно было расколотить себе голову, о камни на театральной площади никто бы не заметил. Екатерина Дмитриевна решилась наконец и поговорила с мужем, прося пристроить ее на какое-нибудь дело. В начале марта она начала работать в том же лазарете, где служила и Даша. В первое время у нее, так же, как и у Даши, было отвращение к грязи и страданию. Но она преодолела себя и понемногу втянулась в работу. Это преодоление было радостно. Впервые она почувствовала близость жизни вокруг себя, точно в сухую пустыню побежал живой ручеек. Она полюбила грязную и трудную работу и шлела тех, для кого работала. Однажды она сказала дальше, почему это выдумано было, что мы должны жить какой-то необыкновенной, утонченной жизнью. В сущности, мы с тобой такие же бабы, нам бы муж попроще, да детей побольше, да к травке поближе. На страстной сестры говели, у Николы на курьих ножках, что на Ржевском. Екатерина Дмитна возила светить лазарецкие пасхи и разговлялась вместе с Дашей в лазарете. У Николая Ивановича было в эту ночь экстренное заседание, и он заехал за сестрами в третьем часу ночи на автомобиле. Екатерина Дмитриевна сказала, что они с Дашей спать не хотят, а просят вести их кататься. Это было нелепо, но шоферу дали стакан коньяку и поехали на Ходынское поле. Было чуть-чуть морозно, холодило щеки, небо безоблачно в редких ясных звездах. Под колесами хрустел ледок, Катя и Даша, обе в белых платочках и серых шубках, тесно прижались друг к другу в глубоком сидении автомобиля. Николай Иванович, девший с шофером, оглядывался на них, обе были темнобровые, темноглазые и беленькие. «Ей-богу, не знаю, какая из вас моя жена?» – говорил он тихо, и кто-то из них ответил, «не угадаешь». И обе засмеялись. Над огромным, смутным полем начинало чуть у краев зеленеть небо, и вдалеке проступали темные очертания серебряного бора. даже сказала тихо Катюше, «Любить очень хочется». И видна ей руку. Глаза ее были полны слез. Над лесом зеленоватой влаги рассвета сияла большая звезда, переливаясь, точно дыша. «Я и забыл сказать, Катюша», — проговорил Николай Иванович, поворачиваясь на сиденье всем телом. «Только что приехал наш уполномоченный Чумаков, рассказывает, что у Галиции, оказывается, положение очень серьезное. Немцы лупят нас таким ураганным огнем, что нагло уничтожают целые полки. У нас снарядов, позволит ли видеть, не хватает. Черт знает, что такое». Катя не ответила, только подняла глаза к звездам. Даша прижалась лицом к ее плечу. Николай Иванович чертыхнулся еще раз и велел шоферу поворачивать домой. На третий день праздников Екатерин Митна почувствовала себя плохо, не пошла на дежурство и слегла, у нее оказалось воспаление легких. Должно быть, простудилась на сквозняках. Глава двадцатая Такие у нас дела, сказать страшно. Будет тебе на огонь-то иди спать. Такие дела, эх, братцы мои, пропадает Россия. У глиняной стены сарая, крытого высокой какомет соломенной крышей, у тлеющего костра сидели трое солдат. Один развесил на колышках сушить портянки, поглядывал, чтобы не задымились, другой подшивал заплату на портки осторожно тянул нить. Третий, сидя на земле, подобрав ноги и засунув глубоко руки в карманы шинели, рибой и насатый с черной редкой бородкой глядел на огонь запавшими сумасшедшими глазами. Все продано, вот какие дела, говорил он негромко. Чуть наши перевесь начинают брать, сейчас приказ отойти, только и знаем, что жидов на сучках вешать, а измены, гляди на самом верху гнездится. Так надоел мне эта война, ни в одной газете не опишут, — сказал солдат, сушивший портянки, и осторожно положил их в растинку на угли. Пошли наступать, отступили, опять наступлениях ах, на них нет. И тем же порядком опять возвращаемся на свое место. Безрезультатно, — выговорил он с удовольствием, — одно всю окрестность дерьмом завалили. В окружности все бабы брюхатые ходят с души и воротят. Давячи ко мне подходит поручик Жадов, с усмешкой, не поднимая головы, проговорил солдат, штопавшие штаны. «Ну, хорошо. Со скуки, что ли, черти ему покоя не дают. Начинает притираться. Отчего дыра на портках, да как стоишь?» Я молчу. И кончился наш разговор очень просто. Раз меня в зубы. Солдат, сушивший портянки, ответил. «Ружьев нет. Стрелять нечем. На нашей батарее снарядов семь штук на орудие. Таким образом, у них одно остается по зубам щёлкать нашего брата. Чтоб шиштаны штаны с удивлением взглянул на него, покачал головой. Ну-ну, черный и страшноглазый солдат сказал. Весь народ подняли, берут теперь до сорока трёх лет. С такой бы силой свет можно пройти, разве мы отказываемся? Только уж и ты своё исполняем, и свою исполним. Чтоб шиштаны штаны кивнул верно. «Видел я поле под Варшавой, — говорил черный, лежат на нем тысяч пять или шесть сибирских стрелков. Все побитые, лежат как снопы. Я рожь кашу, я ее потом соберу». А на военном совете в Варшаве стали решать, что, мол, так и так. И сейчас один генерал тайком выходит оттуда и телеграмму в Берлин. Понял? «Два сибирских корпуса прямым маршем с вокзала прямо на это поле и попадают под пулеметы. Что ты мне, говоришь, зубы дали? Отец мой, бывало, не так кому-то засупонишь, подойдет и бьет меня по лицу, и правильно учись, страх знай. А за что сибирских стрелков, как баранов, положили? Я вам говорю, ребята, пропала Россия, продали нас. И продал нас наш же мужик, односельчанин мой, села Покровского, Шорник. Им не ты его и говорить не хочу. Неграмотный он, как и я, зарник сладкомордый, отбился от работы, стал лошадей красть, по скитам шататься, привык к бабам к водке сладкой, а теперь в Петербурге за царя сидит, министры, генералы, дочерчик руками его так и крутится. И все у них там бесовское. Мне сказывали, задрали одному попурясу, а там хвост. И в причастие они семя бросают, Нас бьют тысячами в сырую землю, Ложимся, а у них в Петербурге Во всем городе электричество Так и пышет, пьют, едят, В каждом дому бал, Бабы по сих пор голые, Из Германии туда на трех лодках Подводных деньги привезены, Да подлинно знаю, У меня вот рука для крестного знамения Не поднимается, как каменная. Он вдруг молчал, Было тихо и сыро, Сараи сарае похрустывали лошади, одна глухо ударила в стену, и из за крыши на огонь скользнула ночная птица и пропала, жалобно крикнув. И в это время вдалеке в небе возник рев, надрывающий, приближающийся, точно с неимоверной быстротой летел зверь, разрывая рылом темноту и ткнулся где-то и вдалеке за сараем, Рванул разрыв, затрепетала земля. Забились лошади, звеня недоустками. Солдат, зашивавший портки, проговорил опасливо. Вот это кдвинуло, Ну и пушка. Подожди. Все трое подняли головы, и в беззвездном небе вырастал второй звук. Длился, казалось, минуты две, и где-то совсем близко за сараем, по эту сторону сарая громыхнул второй разрыв. Выступили черные конусы елей, и опять затрепетала земля, и сейчас же стал слышен полет третьего снаряда. Звук его был захлебывающийся, притягивающий. Слушать было так нестерпимо, что останавливалось сердце. Черный солдат поднялся с земли и начал пятиться. И сверху дунула, скользнула точно невидимая молния, и с рваным грохотом взвился черно-огненный столб. Когда столб опустился, от места, где был костер и люди, осталась глубокая воронка. Над развороченной стеной сарая загорелась и повалила желтым дымом соломенная крыша. Из пламени храпя вылетела черная гривастая лошадь и шарахнулась к выступившим из темноты соснам. А уж за зубчатым краем равнины мигали зорницы, рычали орудия, поднимались длинными червями ракеты, и огни их, медленно падая, озаряли темную сырую землю. Небо буравили рыча и ревя снаряды. Готовилось наступление врага. Глава двадцать Этим же вечером неподалеку от сарая в офицерском убежище по случаю получения капитаном Теткиным сообщения о рождении сына офицерами одной из рот Усольского полка был устроен бомбаус. Глубоко под землей, под тройным накатом, в низком погребе, освещенном пучками вставленных стакан из теориновых свечей, сидели у стола восемь офицеров, докторы, и три сестры милосердия из летучего лазарета. Выпито было сильно. Счастливый отец, капитан Теткин, спал, укнувшись лицом в локоть, грязная рука его висела над лысым черепом. От духоты, от спирту, от обильного и мягкого света свечей и сестры оказались очень хорошенькими. Были они в серых платьях и серых косынках. Одну звали Мушка, на висках нее были закручены два черных локона. Не переставая, она смеялась, закидывая голову, показывая беленькое горло, в которое впивались тяжелыми взглядами два ее соседа и двое, сидящие напротив. Другая, Мариванна, полная с румянцем добровенья, обыкновенно пела цыганские романсы. Слушатели ней себя стучали по столу, повторяя, «Эх, черт, вот была жизнь!» Третья сидела у стола Елизавета Киевна. В глазах у нее дробились, случились огоньки свечей, лица белели, как пятна, сквозь дым, а одно лицо соседа, прапорщика жадво, казалось страшным и прекрасным. Он был широкоплечий, русый, бритый, со светлыми прозрачными глазами. Сидел он прямо, туго перетянутый ремнем, пил много и только бледнел. Когда рассыпалась мешком черноволосая мушка, когда Мария набрала брала привезенную с собой гитару, с скомканным платочком вытирала лицо и вытянул двойной подбородок, запевала грудным басом «Я в степях Молдавии родилась», Жадов медленно усмехался углом прямого и тонкого рта и подливал себе спирту. Елизавета Киевна глядела близко ему в чистое без морщин, как фарфоровое лицо. Ей пронзительно было грустно. Он занимал ее приличным и незначительным разговором, рассказал, между прочим, что у них в полку есть штаб с капитаном Мартынов, про которого ходит слава, Будто он фаталист. Действительно, как он выпьет коньяку, то уходит ночью за проволоку, приближается к неприятельским окопам и ругает немцев на четырех языках. На днях он поплатился за свою честолюбие в живот. Елизавета Кивна, вздохнув, сказала, что значит штабс-капитан Мартынов – герой. Шадов усмехнулся. «Извиняюсь, есть честолюбцы и есть дураки. Но героев нет». «Но когда вы идете в атаку, разве не геройство?» Во-первых, атаку не ходят, а заставляют идти, и те, кто идут, трусы. Конечно, есть люди, рискующие своей жизнью без принуждения, но это те, у кого органическая жажда убивать, Жадов постучал пальцами по столу. Если хотите, то это люди, стоящие на высшей ступени человеческого сознания. Он, легко приподнявшись, взял с дальнего края стола большую коробку с мармеладом и предложил Елизавете Кивне. — Нет, нет, не хочу, — сказала она и чувствовала, как стучит сердце, слабее тело. — Ну, скажите, а вы? Жадов наморщил кожу на лбу лицу, покрылась мелкими неожиданными морщинами, стало старое. Что, а вы? — повторил он резко. — Вчера и застрелил жеда за сараем. Хотите знать, приятно это или нет? Какая чепуха! Он сунул в рот папиросу и чиркнул спичку, и плоские пальцы, державшие ее, были тверды, но папироса так и не попала в огонек, не закорилась. — Да, я пьяный, извиняюсь, — сказал он и бросил спичку, догоревшую до ногтей. — Пойдемте на воздух. Елизавета Кимну, поднялась, как во сне, и пошла за ним к узкому лазу из убежища. догонку закричали пьяные веселые голоса, и Марья Ивановна, рванув гитару, затянула басом. «Дышала ночь! Восторгом сладострастья!» На воле остро пахло весенней прелью, было темно и тихо. Жадов быстро шел по мокрой траве, засунув руки в карманы. Елизавета Киевна шла немного позади него и, чувствуя, что это отчаянно обидно, не переставало улыбаться. Вдруг он остановился и отрывисто спросил. «Ну так что же?» У нее запылали уши, и, сдержав спазму в горле, она ответила, едва слышно, не знаю. «Пойдемте», — он кивнул в сторону темнеющей крыши сарая. Через несколько шагов он опять остановился и крепко взял Елизавету Киевну за руку ледяной рукой. «Я сложен как бог», — проговорил он с неожиданной горячностью. «Я рву двугривины. Каждого человека я вижу насквозь, как стеклянного». «Ненавижу». Он запнулся, точно вспомнив, о чем то и топнул ногой. «Эти все хихи, хаха, ха, -ха пенья, трусливые разговоры, мерзость! Они все, как червяки в теплом навозе. Они видят только мои ноги. Я их давлю. Слушайте, я вас не люблю, не могу, не буду вас любить. Не обольщайтесь». Но вы мне нужны. Мне отвратительно это чувство зависимости. Вы должны понять. Он сунул руки свои под локти Елизаветы Киевной, сильно привлек ее и прижался к виску губами сухими и горячими, как уголь. Она рванулась, чтобы освободиться, но он так стиснул ее, что хрустнули кости, и она уронила голову, тяжело повисло на его руках. «Вы не такая, как те, как все», — проговорил он. «Я...» «Вас научу!» — он вдруг замолчал, подняв голову. В темноте вырастал резкий сверлящий звук. «А, черт!» — сказал Жадов сквозь зубы. Сейчас же вдалеке грохнул разрыв. Елизавета Киевна опять рванулась, но Жадов еще сильнее сжал ее. Она проговорила отчаянно. «Пустите же меня!» Разорвался второй снаряд. Жадов продолжал что-то бормотать. И вдруг совсем рядом за сараем слетел черно-огненный столб, грохтом взрыва швырнул высоко горячие пучки соломы. Елизавета Киевна вырвалась, упала и, с трудом поднявшись, оглушенная, побежала к убежищу. Оттуда из лаза поспешно выходили младшие офицеры, оглядываясь на пылающий сарай. Рызцой бежали по черной изрытой от косого света земле. Одни налево к леску, где были окопы, другие направо в ход сообщения — ведущий к предмостному укреплению. За рекой и далеко за холмами грохотали немецкие батареи. Обстрел начался с двух мест – били направо по мосту и налево по переправе, которая вела к фольверку, недавно занятому на той стороне реки, шестой ротой роту Исольского полка. Часть огня была сосредоточена на русских батареях, отвечавших слабо. Елизавета Киевна видела, как Жадов, без шапки, засунув руки в карманы, шагал прямо через поле к пулеметному гнезду. И вдруг на месте его высокой фигуры вырос косматый огненно черный куст. Елизавета Киевна закрыла глаза, когда она опять взглянула, Жадов шёл левее, все так же раздвинув локти. Капитан Чётькин, стоявший из бинокля муклы Елизаветы Киевны, крикнул сердито «Говорил я на какой нам черт этот фольвер!» «Теперь, пожалуйста, глядите, всю переправу разворочали, ах, сволочи!» Я опять уставился в бинокль. «Ах, сволочи, лупят прямо по фольверку! Пропала шестая рота, эх!» Он отвернулся и шибко поскреб голый затылок. «Шляпкин!» — здесь быстро ответил маленький носатый человек в папахе. «Говорили с фольверком, сообщение прервано. Передайте восьмую роту, чтобы послали подкрепление на фольверк. Слушаюсь, ответил Шляпкин, отчетливо отнимая руку от виска. Отошел два шага и остановился. «Поручик Шляпкин! свирепым голосом опять позвал капитан. Здесь! Потрудитесь исполнить приказание! слушаюсь, Шляпкин отошел подальше и, нагнув голову, стал тросточкой ковырять землю. Поручик Шляпкин! заорал капитан, здесь! Вы, человеческий язык понимаете или не понимаете? Так точно понимаю. «Передайте восьмую роту приказание, от себя скажете, чтобы его не исполняли. Они и сами не идиоты, чтобы посылать туда людей. Пусть пошлют человек 15 в переправе отстреливаться. Сейчас же сообщите в дивизию, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу. А по мы покажем и шестой рот. Идите деда, убирайтесь, вы барышня!» Обернулся он к Елизавете Кивне. «Не убирайтесь, чертовы матери, отсюда! Сейчас начнется обстрел!» В это время с шипом пронесся снаряд и ударил шага к двадцати позади в дерево. Глава двадцать вторая. Жадов лежал у самой щели пулеметного блиндажа. И с жадностью, не отрываясь от бинокля, следил за боем. Блиндаж был ворот на скате лесистого холма. У подножия его пологой дугую загибалась река, направо валил тубами только что сгоревшийся мост. За ним на той стороне в травяном болоте виднелась изломанная линия окопов, где сидела первая рота усольцев. Левее их вился в камышах ручей, впадающий в речку. Еще левее за ручьем пылали три здания фольверка. За ними, в вынесенных углом окопах, сидела шестая рота. В шагах в трехстах от нее начинались немецкие линии, идущие затем направо вдаль к лесистым холмам.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 Над пылающими зданиями поминутно блистали разрывы шрапнелей, и по сторонам углом сломанные черты окопы взлетали космат черные столбы. из ручья в тростниках и траве кое-где вспыхивали иголочки ружейной стрельбы. Рах, рах, сотрясали воздух разрывы тяжелых снарядов. Пах, пах, пах, слабо лоплый шрапнель над рекой. Над лугами и на этой стороне над окопами второй, третий, четвертый род Ру-ру катился громовой грохот из-за холмов, где белыми зерницами вспыхивали двенадцать немецких батарей. Сык-сык свистали в воздухе, и унося из-за этих холмы ответные наши снаряды. А шум ломил уши, давило грудь и злобо клубком подкатывало под сердце. Так продолжалось долго, очень долго. Жадо взглянул на светящиеся часы, показывала половину третьего, значит, уже светает и надо ждать атаки. Действительно, грохот артиллерийской стрельбы усилился, еще сильнее закипела вода в реке. Снаряды били по переправам и холмам по этой стороне, иногда глухо начинала дрожать земля и сыпались глины и камушки со стены потолка блиндажа. Но на площади догоравшего фольверка стало тихо.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 Когда огни потухли, на несколько минут стало совсем темно, немцы поднялись из убежища и пошли в атаку. В неясном сумраке рассвета, жадов разглядел, наконец, далеко на лугу двигающиеся фигурки. Они то припадали, то перегоняли друг друга навстречу, им с фольверка не вспыхнул ни один огонек. Жадов, обернувшись, крикнул: Ленту! Пулемет задрожал, как от дьявольской ярости Троплю стал выплевывать свинец, душать едкой Гаррию. Сейчас же быстрее задвигались фигурки на лугу иные припали, Но уже все поле было полно точками наступающих. Передние из них подбегали к разрушенному окопу шестой роты, оттуда поднялось десятка два человека, и около этого места быстро, быстро сбилась толпа. Этот бой за Фулверк был лишь ничтожной частью огромного сражения, разыгравшегося на фронте, протяжением в несколько сот верст, и стоившего обеим странам, Около миллиарда рублей несколько сот тысяч жизней. Сражение не имело никакого смысла, потому что убыль войска была пополнена, произведена новая мобилизация, изготовлены новые снаряды, в новые партии бумажных денег только оказались разрушены несколько городов. И сгорело отла сотни деревень. Снова обе стороны стали готовиться к тому, чтобы, как в то время говорилось, вырвать инициативу наступления из рук противника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 Я не отступлю ни на пять от занятых веренными мне войсками позиций. Тотчас была дана телефонограмма о принятии соответствующих мер к обороне Фольверка. 238-му кундравинскому 3-й очередному полку, стоящему в резерве, приказано двинуться в составе двух батальонов к переправе на подкрепление тетки. Но в это время от командира тяжелой батареи пришло донесение, что снарядов мало.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 Затем в дверях появился младший адъютант граф Бобруйский, корнет, облитый, как перчатку и темно-коричневый каки, высоко перетянутый ремнем, снаряжение и широкие галифа. Ваш превосходительство, сказал он, чуть заметно улыбаясь, уголком красивый юнош во рта, капитан Теткин доносит, что восьмая рота молодецким ударом форсирует переправу, невзирая на губительный огонь врага. Генерал поверх пинсней взглянул на Корнета, пожевал бритом ртом и сказал «очень хорошо». Но, несмотря на бодрый тон, донесения с фронта приходили все более неутешительные. 238-й Кундровинский полк дошел до переправы, легко и окопался. Восьмая рота продолжала молодецкие удары, но не переправлялась. Командир мартирного дивизиона, капитан Исламбеков, донес, что у него подбито два орудия и мало снарядов. Командир первого батальона Усольского полка полковник Бороиздин доносил, что вследствие открытых позиций 2-я, 3-я 4-я терпят большие потери в людях, и потому он просит либо разрешить ему Бросься и опрокинуть дерзкого врага, либо отойте капушки. опушке». Донесения от шестой роты, занимающей фольверк, не поступало. В половине третьего по полуночи был создан военный совет. Генерал Добров сказал, что он сам пойдет впереди вверенных ему войск, но не уступит ни вершка занятого плацдарма. В это время пришло донесение, что фольверк занят, и шестая рота до последнего человека уничтожена. Генерал стиснул в кулаке батистовый платок и закрыл глаза. Начальник штаба полковник Свечин, подняв полные плечи и наливаясь кровью, в мясистом чернобородом лице проговорил отчетливым хрипом. «Ваше происходительство, я всегда изволь вам докладывать, что вынесение позиции на правый берег рисковано. Мы уложим на этой переправе два и три четыре батальона, и если даже отобьем фольверку держания, его будет крайне затруднительно. Я решительно против дальнейшей борьбы за плацдарм». «Нам нужен плацдарм, мы его должны иметь, мы его будем иметь», – господин полковник, проговорил генерал Добров, и на носу его выступил пот. «Дело идет не о пустом честолюбии, а дело идет о том, что с потерей плацдарма мой план наступления сводится к нулю!» Полковник Свечин возражал еще более багровее «Ваше происходительство».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 Но после полудня командующий первым батальоном полковник Бороздин получил приказание готовиться этой ночью к переходу бродом на болото для усиления позиций первой роты. Капитану Чечкину приказано накапливаться в составе пятой и седьмой рот, ниже Фольверка и переправляться на понтонах третьему батальону усольцев, стоящему в резерве, занять позиции атакующих, 238-му кундравинскому полку, переправляться по мелкому месту сожженной переправой и ударить в лоб. Приказ был серьезный, диспозиция ясная. Фольверк обхватывался клещами справа первым и слева вторым батальоном. Запасной кундравинский полк должен привлечь на себя все внимание огонь врага. Атака была назначена в полночь. В сумерки Жадов пошел ставить пулеметы на переправе и один аппарат с величайшими предосторожностями перевез на лодке на небольшой в несколько десятков квадратных сожиний островок, поросшей Лызняком. Здесь Жадов и остался. Позиция была опасной, но удобная. Весь день русские батареи поддерживали ленивый огонь по фольвруку и глубже, По вынесенным к реке немецким позициям кое-где прике по хлопали одиночные ружейные выстрелы, и в полночь в молчании началась переправа войск. Сразу в трех местах. Чтобы отвлечь внимание врага, части Белосурковского полка, стоящие в верстах в пяти выше по течению, начали оживленную перестрелку. Немцы, насторожась, молчали. Раздвинув опутанные паутины ветви лозняка, Жадов следил за переправой. Направо желтая немигающая звезда стояла невысоко над зубчатыми холмами, и тусклый отцвет ее дрожал в глянцево выпуклой воде реки. Эту полосу отсвета стали пересекать темные предметы. На песчаных островках и мелях появились перебегающие фигуры. Недалеко от Жадова человек десять их двигалось с негромким плеском по грудь в воде, держа в поднятых руках винтовки и патронные сумки. Это переправлялись кундровинцы. Вдруг далеко на той стороне вспыхнули быстрые огни, Запели, налетая снаряды, и пах-пах-пах с металлическим треском залопались, шрапнили высоко над рекой. Каждая вспышка освещала поднятые из воды белые бородатые лица. Вся отмель кишела бегущими людьми. Пах-пах-пах, разорвалась новая очередь. Раздались крики, взвелись рассыпались ослепительными огнями ракеты по всему небу. Загрохотали русские батареи, к ногам жадово течением нанесло...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 Кипящая вода была точно червивая, сквозь черные и желтые клубы дыма, меж водяных столбов лезли, орали, барахтались солдаты, достигшие той стороны, ползли на берег, хватали за анги вылезающих, с тыл листа листали жатовские пулеметы. Рвались впереди русские снаряды, обе роты капитана Чочкина били перекрестным огнем по фольверку. передней части кундровинцев, как казалось впоследствии потерявших при переправе половину состава, пошли было в штыки, но не выдержали и легли под проволоку. Из-за ручья, из камышей высыпали густые цепи первого батальона. Немцы отхлынули с окопа.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 Кот поднялась щуплой фигурой, держась за голову, поплелась на изволок. Жадов осторожно повел мушкой пулемета, фигурка села на колени и легла. Шестьдесят один. Вдруг нестерпимый обжигающий свет возник перед глазами. Жадов почувствовал, как его подняло на воздух и острой болью рванул руку. Фольверк и все прилегающие к нему линии окопов были заняты. Захвачено было около двухсот человек немцев. На рассвете затих с обеих сторон артиллерийский огонь. Началась уборка раненых и убитых. Обыскивая островки, санитары нашли в поломанном лызняке опрокинутый пулемет, оклоуткнувшийся в песок нижнего чина с оторванным затылком и саженник в печи на другой стороне островка, лежал ногами в воде жадов. Его подняли... Он застонал, из запекшегося кровью рукава торчал кусок розовой кости. Когда Жадова привезли в летучку, доктор крикнул Елизавете Киевне, "Молочку вашего привезли! На стол немедленно резать!» Жадов был без сознания, с обострившимся носом, с черным ртом. Когда с него сняли рубашку, Елизавета Киевна увидела на белой широкой груди его татуировку, обезьяны, сцепившиеся хвостами.